Глава 5. Действительно ли холестерин наш враг? Неважно, насколько прекрасна ваша теория, неважно, насколько вы умны. Если она не согласуется с экспериментом, она неверна. Ричард Фейнман. Ложь. Повышенный уровень холестерина в крови опасен и повышает риск сердечного приступа. Вы должны есть меньше насыщенных жиров и принимать лекарство от холестерина, если ваш уровень холестерина повышен. Почему это важно? Снижение риска сердечного приступа важно для всех нас. Никто не хочет пережить сердечный приступ, и все мы готовы сделать для этого что угодно. Всё, что нам нужно для этого знать, что именно действительно приводит к повышенному риску сердечных приступов и что нам нужно сделать, чтобы предотвратить их. Если вы каждый день принимаете дорогие, потенциально опасные таблетки, чтобы снизить уровень холестерина и предотвратить сердечный приступ, то вы наверняка хотите, чтобы эти таблетки делали именно то, что обещают, снижали риск сердечного приступа. Если же с другой стороны, повышенный холестерин не повышает риск сердечного приступа, то давайте просто пожмём друг другу руки и поедим бекона. Поддержка мифа. Сотни научных статей и тысячи телевизионных рекламных роликов, на которые ушли миллиарды долларов, убеждают нас в том, что повышенный холестерин это серьёзная проблема, для борьбы с которой вам надо ежедневно пить таблетку, а может и не одну. Практически все эксперты и организации ведут себя так, словно тут и думать нечего, словно если вы не хотите снизить холестерин, вы просто дурак. Уровень холестерина, когда-то считавшийся нормальным, с годами несколько раз понижали. и с каждым понижением количество пациентов, которым необходимы лекарства от холестерина, увеличивалось. Когда-то врачи считали нормальным общий уровень холестерина меньший 7,7 ммол на литр, но затем исследования, прямо и косвенно финансируемые Большой фармой, показали, что этот уровень слишком высок, и снизили верхнюю границу нормы до 6,5, потом до 6,2. И честно нам вообще говорят, что уровень должен быть меньше 5,1 децимимоль на литр. После того, как исследования, финансируемые большой фармой, заставят врачей снизить уровень ещё сильнее, ежедневно принимать таблетки от холестерина рано или поздно станет необходимо любому человеку. И большая фарма, конечно же, не упускает возможности финансировать такие исследования. Здравый смысл. Это нелепая ложь, ужасный пример того, как медицинские исследования и наука пошли по неверному пути, должна сама по себе заставить пациентов усомниться в любых словах своего врача. Ни здравому смыслу, ни осмысленным исследованиям в обсуждении этой противоречивой темы права голоса не давали. Здравое рассуждение, с которым нужно подходить к этой лжи, сильно отличается от того, чему учили нас врачи и СМИ. Холестерин необходим для жизни всем животным. Его вырабатывает практически каждая клетка вашего организма. Из холестерина состоит, по крайней мере, треть мембран всех ваших клеток. Без холестерина ни одна клетка вашего тела, включая сердце и мозг, не могли бы работать нормально. Кроме того, ваш организм использует холестерин в качестве каркасной молекулы для производства витамина D и всех половых гормонов. Ещё никогда медицинскую практику так нагло не загоняли и не заставляли плясать под дудку большой фарма, как в случае с холестериновой теорией и лекарствами, снижающими уровень холестерина. Пересказ этой лжи звучит настолько невероятно, что я даже не обижусь, если вы не поверите сказанному здесь и не решите перепроверить всё самостоятельно. Я только обрадуюсь, если вы станете сами проверять информацию, которую я сообщу вам об этом мифе, и обо всех остальных исследованиях. Учёным уже больше 100 лет известно, что человеческому организму необходимы жиры и холестерин, чтобы создавать и восстанавливать здоровые ткани мозга и нервов. Собственно, ваш организм каждый день использует холестерин для сотен разнообразных восстановительных процессов. Однако в 1950-х годах Хансэль Кисс, товарищ которого я уже обсуждал ранее, опубликовал исследование семи стран. Тогда все относились к доктору Киссу с уважением, как к честному, умному эксперту. Соответственно, когда его исследование показало, что употребление в пищу жира и холестерина повышает уровень холестерина в организме и риск сердечного приступа, ему все поверили. Но никто и не подозревал, что этот врач с отличной репутацией манипулировал собранными данными, либо сознательно, либо бессознательно, чтобы получить желаемый результат. Он убрал данные, противоречившие утверждению, которое он хотел доказать. Как вы помните, Кис собрал данные по 22 странам. Однако статья называлась Исследование семи стран. Он просто не включил в неё данные по тем странам, которые не соответствовали его теории. Нет, я не шучу. Кис именно так и поступил. И медицинское сообщество, у которого должно быть руки чесались найти какого-нибудь общего врага, тут же ухватилось за идею холестерин вреден. Сливочное масло, яйца и некоторые виды мяса объявили страшными врагами, основываясь на единственном исследовании. огромной лжи, которую рассказал всем доктор Кисс. Некоторые эксперты не соглашались с доктором Киссом и его результатами. Однако под давлением коллег и федерального правительства им пришлось вскоре замолчать. После того, как холестериновую теорию официально приняли, все начали пытаться заработать деньги на способах понизить уровень холестерина у пациентов. Снижению холестерина было посвящено множество научных работ, но не было проведено ни одного исследования с целью подтвердить данные доктора Киса или попытаться их воспроизвести. В 2015 году в докладе комитета по диетическим рекомендациям Минздрава США прозвучала на удивление простая фраза. Раньше американцам рекомендовалось ограничить употребление холестерина 300 мг в день. В рекомендациях 2015 года этого пункта уже не будет, потому что доступные данные не показывают связи между холестерином, употребляемым в пищу, и уровнем холестерина в сыворотке крови, что соответствует выводам совместного доклада Американской кардиологической ассоциации и Американской коллегии кардиологов. Холестерин не относится к питательным веществам, избыточное употребление которых в пищу может представлять опасность. Если ваши глаза только что широко открылись от изумления, возможно, вы захотите услышать это снова. Не относится к питательным веществам избыточное употребление которых в пищу может представлять опасность. Ваш врач вам уже об этом сказал? Я, конечно, на это надеюсь, но боюсь, это вам самим придётся ему об этом сказать. Исследование японских учёных, опубликованное в Annals of Nutrition and Metabolism в 2015 году, показало, что высокий уровень холестерина не вызывает болезни сердца и защищает от многих болезней, в том числе рака. В этом исследовании обнаружилась обратно пропорциональная зависимость между смертностью от любой причины и уровнем холестерина. Что это означает? Это означает, что чем выше ваш уровень холестерина, тем ниже риск умереть от любой причины. Да, вы правильно услышали. Очень низкий уровень холестерина ассоциируется с повышенным риском смерти. Если вы уже закончили ругаться и швыряться разными предметами, пожалуйста, продолжайте слушать дальше. И я объясню, почему вам столько раз пересказывали эту медицинскую ложь. И ваши врачи, и самые разные средства массовой информации. Даже по сей день исходная, полная недостатков работа доктора Киса всё равно цитируется в научных статьях и СМИ, словно она доказывает ещё что-то, кроме того, что люди несовершенные существа, которым свойственно ошибаться. Большинство обычных врачей ничего не слышали об Ансале Кисе и не могут процитировать его данных. Однако они, словно попугаи, повторяют его выдуманные результаты как непреложную истину и ждут, что вы последуете их рекомендациям. Исследования недавно показали, что у пожилых людей с самым высоким уровнем холестерина лучше память, и они меньше страдают от деменции, чем пожилые люди с более низким холестерином. Получается, это мы, врачи, способствовали распространению деменции среди пожилых людей, снижая у них уровень холестерина с помощью лекарств? Лишь время и исследования дадут нам ответ. Все больше и больше научных данных показывает, что употребление большого количества насыщенных жиров, сливочного масла, желтков, бекона практически не оказывает негативного влияния на риск сердечных заболеваний. Рискну предсказать, что мы продолжим и дальше узнавать, что насыщенные жиры в рационе не вредны, а напротив, жизненно необходимы для работы множества органов и систем организма, прежде всего мозга и памяти. Большинство врачей знают, что мозг может сжигать глюкозу в качестве топлива, однако многие из них уже забыли, что мозг может использовать в качестве топлива и некоторые жиры. Ряд прогрессивных врачей даже считает, что с эпидемией деменции можно хотя бы частично справиться, увеличив количество жиров в рационе пожилых людей и возможно, даже отменив приём противохолестериновых лекарств, статинов. Что с этим делать? В 1961 году фотография доктора Киса появилась на обложке журнала Time. В сопроводительной статье говорилось, как о доказанном факте, что жир в пище повышает холестерин, а это ведёт к повышенному риску заболеваний сердца. В следующие 50 лет и врачи, и пациенты лихорадочно пытались снизить уровень холестерина с помощью таблеток, может быть, сразу двух или трёх. Однако в 2014 году на обложке Time оказалось сливочное масло. Да, сливочное масло. В сопроводительной статье говорилось о том, что медицинская наука десятилетиями ошибалась. Жиры и холестерин в вашей пище вообще никак не влияют ни на уровень холестерина в организме, ни на болезни сердца. Понадобилось 50 с лишним лет, чтобы вдумчивые учёные, врачи и любопытные дилетанты смогли разрушить храм, воздвигнутый сторонниками холестериновой теории. Самое странное в этой медицинской лжи в том, что многие люди, вообще не имеющие отношения к медицине, каким-то образом сумели распознать ложь ещё до того, как СМИ начали о ней говорить. Альтернативные медицинские мыслители и отдельные пациенты оказались умнее медицинской элиты. Они как-то поняли, что статины опаснее, чем холестерин, повышенный уровень которого эти таблетки якобы лечили. Помню, когда я сам ещё верил в холестериновую теорию, у меня были пациенты, которые опасались побочных эффектов от лекарств, понижающих холестерин, и отказывались их принимать. Я тогда не понимал, почему они так думают, и был слишком высокомерен, чтобы всерьёз обдумывать их глупости. Но на самом деле они были правы. Я пытался убедить их принимать хотя бы очень малые дозы статинов, чтобы они получили хоть какую-то защиту. Они притворялись, что у них аллергия на любое средство от холестерина, которое я им назначал. Шли годы, я продолжал учиться и постепенно начал понимать, что оказываю пациентам медвежью услугу, назначая большие дозы статинов, самый популярный метод лечения повышенного уровня холестерина. Соответственно, я постепенно снижал дозировку статинов с каждым новым рецептом. Многие мои пациенты стали вместо больших доз статинов принимать небольшие, а то и вовсе от них отказались, но сердечных приступов у них больше не стало. Однако я заметил, что они меньше страдают от мышечных болей и стали более энергичными. Тем временем мои коллеги назначали пациентам максимальные дозы статинов, которые они могли выдержать, несмотря на уже известный к тому времени факт, что у большинства пациентов, переживших сердечный приступ, уровень холестерина был меньше 5,1 ммоль/л. Мои собратья-врачи сделали Липитор самым продаваемым лекарством в истории, при этом он не предотвращал сердечных приступов. Многие современные врачи, даже понимая, что холестериновая теория сердечных заболеваний не верна, всё равно не спешат отменять выписанные пациентам статины, опасаясь исков в суд и или конфликта с медицинскими комиссиями. Как печально видеть врачей, которые боятся поступать правильно ради своих пациентов. Если вы принимаете статины, обсудите с врачом возможность постепенного сокращения их дозы. А ещё вместе со статинами ежедневно принимайте дозу кофермента Q10 200 мг. Перимент Q10 может уменьшить мышечные боли, ассоциирующиеся с приёмом статинов, к тому же он и сам по себе полезен для сердца. Я бы не стал вас ругать, даже если бы вы вообще отказались от статинов. Если вам кажется, что я хожу вокруг да около, не решая сказать, что приём статинов это глупость, что эти препараты не защищают от сердечных приступов и даже могут быть вредны, вы правы. Я уже навлёк на себя гнев своей медицинской комиссии за то, что рекомендовал натуральные альтернативы рецептурным лекарствам, так что мой адвокат немного беспокоится, что я опять скажу что-нибудь не то, и мне опять выпишут штраф, а то и что-нибудь похуже. Посмею предсказать, что когда-нибудь история оглянется на холестериновую теорию заболеваний сердца и эпоху статинов в медицине со стыдом и неловкостью. В медицинских школах этот период будут приводить в качестве примера того, как исследования могут пойти в совершенно неверном направлении, а большая фарма влиять на медицинскую практику ради прибыли. Мы, врачи, позволили большой фарме загнать нашу практику и лечение, которое мы предоставляем пациентам, основываясь на ошибочных данных, а наши медицинские общества и комиссии блефовали или просто в открытую выкручивали нам руки, заставляя подчиняться. Прискорбные практики подобные этой во многом явились причиной того, что альтернативные направления, такие как натуропатическая или гомеопатическая медицина, набирают популярность, и пациенты даже постепенно начинают считать их эффективными. Я не могу обвинять пациентов в том, что они так думают и ищут альтернативы. Если ваш врач рекомендует вам что-то глупое и возможно даже опасное, тогда ваше желание искать советы по профилактике сердечных приступов в другом месте вполне оправдано. Мы врачи, конечно, можем сколько угодно обвинять производителей лекарств и медицинские журналы в том, что они столько лет поддерживали эту карикатуру на современную медицину, но именно мы, врачи, выписывали пациентам рецепты. Делайте как я. Я вообще не задумываюсь о содержании холестерина в еде. Я ем так же, как ели бы мои предки тысячи лет назад, а со остальным уже разбирается мой организм. Хотя в моём рационе много холестерина, мой уровень холестерина в крови остаётся в пределах нормы. Домашнее задание. Среднестатистический доктор мало что знает об опровержениях этой лжи, так что вам стоит самим изучить литературу. Прочитайте или послушайте следующие книги, чтобы стать экспертами по холестерину и узнать, что он значит для вашего здоровья. Книга Вся правда о холестерине или что на самом деле вызывает заболевания сердца и сосудов. Джонни Боуден и Стивен Сенатора. Эта книга была написана диетологом и кардиологом, которые вместе решили докопаться до правды на эту слишком запутанную тему. Книга: Мифы о холестерине. Разоблачение ошибочности теории, что насыщенный жир и холестерин вызывают заболевания сердца. Уфи Равансков. Эта книга содержит ценную информацию и объяснит вам простым языком, почему не надо бояться жиров и холестерина.